Глава 5. Третьи сутки они тряслись в броневике. От непривычки уснуть первую ночь так и не удалось, от тряски сводило скулы, но постепенно все приходило в норму. К тому же свободного времени у них было хоть отбавляй. Чтобы провести время с пользой и отвлечь себя от дурных мыслей, они нашли себе занятия. Первые двое суток они разбирались с правым двигателем, а также системой управления трехосным броневиком, а уже на третьи сутки взялись за самостоятельное освоение пулеметных башен, что было по достоинству оценено лейтенантом. На скорую руку перекусив бутербродом с горячим чаем, Алексей позвал напарника вновь взяться за освоение пулеметных башен, но получил отказ. Иван предпочел пойти поспать, но Алексей не хотел сидеть без дела. По этой причине желая получше освоиться в управлении огнем, и это ему вполне удавалось. Уже под вечер Алексей после нескольких часов тренировок на пулеметной башне хотел было вернуться к койке и какое-то время поваляться, как вдруг обратил внимание на какое-то движение. Пришлось вернуться к рюкзаку и взять бинокль. Поднявшись в пулеметную башню, он вгляделся и заметил группу грузовиков, идущих перпендикулярным курсом. Через несколько километров они должны были пересечься. В задумчивости, почесав затылок, Алексей поднялся и, пройдясь в кабину, подошел к лейтенанту и показал направление, откуда шла колонна. Увидев бинокль в его руках, лейтенант жестом попросил его и, когда бинокль оказался в его руках, задал вопрос. «Откуда у тебя военный бинокль?» «Год назад обменял на револьвер. А что?» С недоумением глядя на жилота, спросил он, пытаясь сообразить, в чем скрыт подвох. «Да, собственно, ничего, просто такие бинокли в открытой продаже не найти, но, как видно, временами попадаются». Нехотя буркнул лейтенант и, подняв бинокль, внимательно вгляделся вдаль. Спустя пару минут он, вернув бинокль в задумчивости, помолчав, какое-то время распорядился. «Хватай своего приятеля за пулеметной башней, что-то мне это все не нравится. Вроде как грузовики наши, но мало ли, всякое может быть, места здесь неспокойные». Кивнув головой, Алексей забрал бинокль и, спустившись, позвал напарника, и жестом потребовал идти наверх, занимать свой пост за башенным пулеметом. Прошло чуть больше часа напряженного ожидания, и колонна грузовиков, не доезжая пары километров, изменила направление и направилась в другую сторону, но преждевременно расслабляться не стоило. Выдержав паузу в 20 минут, Алексей поднялся и, глотнув из фляжки теплой воды, начал спускаться по лестнице. Но в этот момент прямо по башне, в которой он сидел, прошлась пулеметная очередь. От встряски и неожиданности он чуть не поскользнулся, но, удержав равновесие, рванул на свой пост и оглядел последствия. Серьезных повреждений не было, но от кресла оно было пробито сразу в нескольких местах. Если бы он оставался на месте, то сейчас бы его труп истекал кровью. Выругавшись сквозь зубы, Алексей запрыгнул в кресло, передернул затвор, поставил правую ступню на педаль и стал выискивать цель. Вот только сколько бы он ни крутил башню, противника не видел. Его не было на горизонте, пока в какой-то момент не стал обращать внимание на стремительно темнеющее небо и в какой-то момент увидел пару бипланов. Опознавательные знаки определить на таком расстоянии было трудно, и по этой причине Алексей стал выжидать, просчитывая упреждение для ведения прицельного огня. — Что там такое? Видно, кто стрелял? — послышался вопрос лейтенанта за его спиной. — Думаю, самолет, но далеко не факт. Изредка такое бывает, но все же случается. Еще более задумчиво отозвался лейтенант и, помолчав несколько мгновений, предупредил. Первым огонь ни в коем случае не открывай, но если вдруг начнут стрелять, лупи, что есть мочи. Если свалишь гальзианский самолет, тебе будет полагаться премия в размере трехсот гульденов. Ответить Алексей не успел. Один из бипланов, сделав круг, стремительно пошел в атаку на броневик и в какой-то момент начал стрелять. Алексей тут же открыл ответный огонь. Пилот, не ожидавший столь резкой ответки, попытался отвернуть самолет в сторону, но не смог. Очередь четко прошлась в район силовой установки и разбила стойку верхнего крыла, отчего биплан, перевернувшись в воздухе и хаотично вертясь, стал падать. Пилот второго самолета занервничал и, сделав резкий вираж, пошел в атаку. Но в этот раз Алексей первых выстрелов ожидать не стал, и как только биплан попал в перекрестье прицела, нажал на педаль. Короткая очередь попала точно в прозрачный фонарь кабины, и он в один момент рассыпался. Машина, не меняя курса, полетела дальше, пока не воткнулась в землю метрах в двухстах позади за броневиком. «Лексий, а ты, оказывается, лихой стрелок!» — с чувством воскликнул лейтенант. «Я раньше думал, он такой способны лишь драконь и эскадрилья, нет, не только они. Все, сейчас поедем, посмотрим, кого этот исвалил. свалил». Лейтенант вскочил и быстро побежал в кабину. Спустя две минуты броневик завернул и устремился к ближайшему сбитому самолету с черными крестами на крыльях. Машина остановилась, и несколько людей, вооруженных краткоствольными винтовками, осторожно стали приближаться к самолету, но никакой угрозы не было, пилот был мертв. Мужчины извлекли тело и, уложив его на брезентовое полотно, занялись осмотром. — Что тут скажешь? — хмуро выдохнул лейтенант Желот. — Телексис сбил штаб капитана, командир первой драконьей эскадрильи особого назначения. Ты сбил командира Гальзианской воздушно-разведывательной эскадрильи. С одной стороны, да, ты делал большое дело для империи, но учти, Гальзианская разведка так просто это не оставит и непременно попытается тебе отомстить. Ну да ладно, собираем трофеи и едем к второму сбитому самолету». Обыскав бипланы, сняв с него все вооружение с приборами, а также завернутые в брезент тела, они поехали ко второй машине и также, забрав с нее все самое ценное, продолжили ехать дальше. После боя Алексею спать не хотелось, и он продолжил читать учебник по истории империи Астара. Особенно его интересовали причины давней вражды между империей и республикой Гальза. Разобраться в первопричинах давнего конфликта было непросто. Слишком там было много нагромождено смысловой шелухи, главной задачей которой как раз и было спрятать истинный смысл. Территориальный конфликт был вызван обширными залежами полезных ископаемых, раскинувшихся в окрестностях города буров, из-за которых уже несколько раз между Империей и Республикой Гальзы случались войны, и это не считая бесчетного количества вооруженных конфликтов. Устав читать при тусклом свете, Алексей захлопнул книгу и погрузился в глубокий сон. Долго он не продлился, его кто-то немилосердно тряс за плечо. С трудом разлепив глаза, он увидел своего напарника, приложившего к губам указательный палец. Понимающий кивнув, он осторожно поднялся и, протерев заспанные глаза, внимательно посмотрел на Ивана. Тот, приблизившись вплотную, зашептал в самое ухо. — Слушай, Леха, надо валить отсюда. Я подслушал разговор Летехи со старшим механиком. Так вот, они между собой сговорились сдать нас, как гальзианских шпионов, и присвоить себе премии за сбитые разведывательные самолеты. Они планируют это сделать сразу, как только мы прибудем в ближайший город, это случится через пару дней. Инициатором, кстати говоря, был лейтенант Желот. — Вот же, зараза! — скрипнув зубами, буркнул Алексей. «Никому нельзя верить. Сплошь мудачье, желающие за счет тебя поживиться. Расслабились, мать его, так. Жаль, ну и вправду придется валить. Хотя, с чего это нам валить? Это мы их и выкинем с броневика и поедем дальше. Шагать пешком в столицу я не желаю категорически». «Что, прямо сейчас и сделаем?» — деловито поинтересовался Иван, готовый в любой момент вступить в схватку. «Ну почему же сейчас? Сейчас светло утро, как-никак, а вот этой ночью непременно это и сделаем. Что-то мне по душам поговорить захотелось с этим Элетехой вместе со Старомехом, выкручивая им в имя». пя проговорил Алексей и провел ладонью поперек своего горла. «Понимаешь ли, остачертело быть терпилами. Пора нам начинать занимать активную позицию, а то все бежим, бежим, что-то пасаемся. Надоело до одри. «Согласен», — оскаливший шепнул напарник. Поднявшись с койки, Алексей надел сапоги и, подмигнув напарнику, взглянул на уровень давления часы. До заправки котла оставалось еще полтора часа. Спать уже не хотелось, и чтобы себя занять, он хотел было продолжить чтение, но в этот момент по броне опять застучали пули. «Да что же в самом деле ты, что без нападений тут вообще и дня не проходит?» Прохрипел Иван и бросился на свой боевой пост на пулеметной башне. Хмыкнув, Алексей неторопливо поднялся на свой пост и, усевшись в кресло, стал высматривать, откуда по броневику ведут огонь. Вели огонь по бронемашинам десятка два небольших, но маневренных, и к тому же скоростных бронеавтомобилей с черными крестами на бортах. Они во многом были похожи на британский Rolls-Royce 1914 года, прошедшие не только Первую, но и Вторую мировую войну. Бронемашины вели огонь на ходу, причем было видно, что это была хорошо отработанная карусель, вот только в чем был смысл расстрела бронемашин сопровождения Алексей не видел. Смысл был только один, если расстреляв боевое охранение, они угонят загруженные грузовики на свою территорию. Пока они вели хоть и прицельный, но все же беспокоящий огонь по обшитому бронелистами грузовику с дальних дистанций, и поэтому Алексей не видел смысла отвечать им в ответ, предпочтя открывать огонь только наверняка. «Почему не стреляешь?» – неожиданно послышался за его спиной рев лейтенанта. «Спокойно, летеха. Я знаю, что делаю. Они слишком далеко. Стрелять сейчас только патроны на ветер. Как ближе подойдут, тогда и начну стрелять», – сухмылка отозвался Алексей. И в тот момент, когда один из броневиков, вырвавшись на сотни метров вперед, попал в сетку прицела, он с упреждением выпустил длинную очередь. Бронеавтомобиль занесло, и он тут же перевернулся, сделав подряд несколько кувырков. «Однако лихо ты с пулеметом обращаешься», — хмуро зыркнув на Алексея, проговорил лейтенант и, более ничего не сказав, ушел в кабину. «От же проворчал себе под нос Алексей в глубине души, желая свернуть жилот у но всему свое время. Потеря одного броневика заставила противника перестроить свою карусель, после чего на бронетранспортер посыпался целый ураган пуль. Звон стоял такой, что Алексею пришлось заткнуть уши берушами и приспустить защитный щиток, чтобы пули не попадали внутрь башни, но и без того было несладко. Алексей постреливал короткими очередями без фанатизма, стараясь больше не выводить из строя бронеавтомобили противника. Уловив тактику, Иван последовал его примеру, и они попеременно постреливали, целенаправленно давая возможность противнику подойти поближе, и они приблизились. Обстрел резко усилился, от чего весь Броневик заходил ходуном. На бронеплитах стали появляться выпуклости, и недалек был тот момент, когда бронеплиты не выдержат и будут пробиты. Пришло время действовать. Подав условный знак своему напарнику Алексей нажал на педали, уже ее не отпускал, пока не закончится лента. Быстро сняв крышку затвора, он вложил в пазы новую ленту и передернув затвор, вновь открыл беглый огонь. Сколько так продолжалось, Алексей уже и сам понять не мог. Он как робот только и делал, что стрелял, перезаряжал пулемет, изредка прикладываясь к фляжке с теплой водой и вытирая стекающий пот. Дышать становилось все труднее и труднее, скорость движения броневика медленно, но верно падала. Пришлось спуститься, закинуть в топку тяжелую палету и вновь вернуться в пулеметную башню. Через какое-то время скорость прибавилась, но ненамного. К тому же под ураганным потоком пуль корпус броневика трещал буквально по всем швам, но пока держался. Заклепки хоть расшатались, но все же крепко держались. Сколько еще продержатся бронеплиты, было непонятно, но, судя по всему, не так уж и долго. Вот тогда Алексей осознал, тут или они с напарником копыта протянут, или отобьются. Других вариантов не было. Противник однозначно стремился всеми силами их уничтожить. Выпустив очередную ленту, Алексей пересчитал оставшиеся снаряженные ленты и тяжело вздохнул. Их оставалось пять штук в наличии, и на этом все, можно было закрывать лавочку. Не став стрелять, он поднялся и подошел к башне, где отстреливался его напарник, и, осмотрев боекомплект, тяжело вздохнул. Лента оставалась только на две больше. Обойдя оставшиеся две башни, обнаружив на стеллажах лишь три ленты, одна из которых была неполной, зарядил пулемет и стал внимательно наблюдать за действиями оставшихся в строю броневиков. Их оставалось ровно восемь единиц, остальные двенадцать ими были частично уничтожены, частично выведены из строя, что несколько облегчало положение, но несущественно. Бой продолжался. Вернувшись в свою башню, Алексей вновь подловил зазевавшегося водителя броневика и засадил длинную очередь в кабину, целясь по смотровым щелям. Броневик спустя минуту остановился, но порадоваться очередной своей победе он не успел. В районе кабины, где находился лейтенант со старшим механиком, что-то взорвалось. От сильной встряски его сильно приложило лбом об башню, и что-то теплое потекло по его лицу. Проведя ладонью по голове, Алексей, увидев кровь беззлобно ругнувшись, огляделся. На месте кабины зияла огромная дыра, все, кто управлял этой махиной, погибли. Броневик остановился, и в некоторых местах появились языки пламени. «Твою ж дивизию! Вань, ты там живой?» — заорал Алексей, испугавшись за своего напарника. «Да живой я, Леха, живой, хотя не совсем целый. В бедро что-то попало, еле ногой шевелю. Блин, блинский. Сейчас ногу перевязываю, чтобы остановить кровь». Послышался ответ, произнесенный охрипшим голосом. «Леха, чем это нас так приложило?» «Не знаю, еще сейчас гляну». Алексей попытался повернуть башню, но не смог. В воздушной системе не было давления. Выругавшись сквозь зубы, он быстро открутил крепление пулемета к станине и, забросив на плечо две ленты, подхватил тяжелый пулемет и, поднявшись наверх, открыл люк и, высунув голову, внимательно огляделся. Вражеские броневики, уничтожив тяжелый бронетранспортер боевого охранения, всеми силами набросились на оставшийся в строю, и тем, кто там находился, было жарко. Приглядевшись более внимательно, он увидел метрах в четырех прикрытый кустами грузовой автомобиль с бронированными бортами, в кузове которого стояла небольшая пушка, из которой их и осадили. Стрелять было бессмысленно, пушка была прикрыта с трех сторон бронещитами Поразмыслив несколько мгновений, Алексей бросился к койке, достал из рюкзака разобранную двустволку, в момент собрав ее и зарядив. Прихватил с собой патронтаж с револьвером и, выбравшись из подбитого бронетранспортера, пригнулся и кривыми зигзагами устремился к артиллерийскому грузовику. Трижды ему приходилось падать и упорно ползти вперед, потом подниматься и бежать дальше, пока совсем рядом не показался борт бронированного грузовика с черными мальтийскими крестами на борту. Обижав грузовик, он увидел троих артиллеристов в кузове возле пушки и, недолго думая, выстрелил дуплетом, после чего, мгновенно перезарядив ружье, подскочил к кабине и, до конца распахнув приоткрытую стальную дверь, повторил дуплет. Отбросив в сторону ружье и выхватив револьвер, Алексей сначала заглянул в кабину, а потом в кузов. Все было кончено, вражеские артиллеристы были мертвы. Вытащив из кабины водителя и уложив его чуть в стороне, Алексей залез в кузов и, оттащив тела в угол, осмотрел орудие и открытые ящики со снарядами к ней. Снаряды ничем, кроме своего размера, от пулеметных не отличались, а вот с прицелом пришлось разбираться. Хоть он был несложным, но имел свои оригинальные конструктивные особенности. Подкрутив орудие, он вывел прицел в то место, где должны были вот-вот оказаться два броневика, и глубоко вздохнув, дернул рукоятку затвора. Ствол дернулся, выбрасывая гильзу, а спустя пару секунд между двумя броневиками, ведущими огонь по тяжелому бронетранспортеру, расцвел яркий взрыв, в результате которого их ударной волной опрокинуло на бок, и в этот момент вновь заработал пулемет с разбитого броневика. В дело вступил его напарник, отвлекая на себя внимание врага, ошеломленного потери сразу двух боевых машин. В наличии у него оставалось еще шесть. «От же зараза!» – буркнул себе под нос Алексей, наблюдая, как оставшиеся броневики разошлись в разные стороны и стали кружиться вокруг бронетранспортера боевого хранения, расстреливая его со всех сторон. Со стрельбой он не спешил, предпочитая ловить удачный момент. И через какое-то время такой момент подвернулся. Один броневик отъехал на несколько сотен метров назад и остановился. Именно этого Алексей ждал, наведя прицел на машину противника, дернул за рукоятку. Снаряд попал в переднее колесо, оторвав его напрочь, броневик встал. Радовался он выведению машины противника из строя совсем немного. Оставшиеся броневики, наконец заметив, откуда по ним ведется огонь, резко как по команде развернулись и, заходя с двух сторон, понеслись в его сторону. «Деваться было некуда, в степи не убежать, не спрятаться». Спрыгнув с кузова, Алексей, не теряя ни секунды, запрыгнул в кабину, захлопнул стальную дверь, опустил бронированные шторки, перезарядив двустволку, положил револьвер на соседнее сиденье и, осмотрев систему управления, опустил рукоятку вниз. Многотонная машина плавно тронулась с места и, набирая скорость, поехал навстречу вражеским броневикам. Пули застучали по броне, но Алексей уже на это не обращал внимания. Он вцепился в руль. Управлять этой машиной оказалось непросто, руль был словно деревянный и с трудом поворачивался. Машина хоть и разгонялась медленно, но шла довольно быстро, но тягаться с небольшими, юркими броневиками не могла. Выворачивая руль, он толком и сам не понял, как так получилось, что его машина на полном ходу врубилась в броневик. От столь сильного удара тряхануло так, что он чуть язык себе не откусил, ударившись грудью об рулевое колесо. «От же зараза бешеная!» — шипя сквозь зубы, проворчал Алексей, потирая ушибленную грудь и проверяя, все ли его целы ребра, при этом не забывая посматривать в смотровые щели. Оставшиеся четыре броневика подкатили, вплотную наставив на разбитый бронированный артиллерийский грузовик стволы пулеметов. Под их прикрытием члены экипажа, разбитого броневика, выбрались из него и по одному забрались в другие броневики, а те, медленно сдав назад, развернулись, стали удаляться, пытаясь скрыться, но уйти удалось не всем. Снаряд, выпущенный из бронетранспортера охранения, попал точно в последнюю машину, ее разорвало на куски. Оставшись, три машины, прибавив скорости, быстро исчезли из поля зрения. — Эй, ты там живой? — неожиданно послышался вопрос совсем рядом. — Живой, но выйти не могу. Внутреннюю щеколду заклинило, не знаю, как ее сбить. «Ну, — это просто. Засонь руку под сиденье, там найдешь молоток и сбивай заклинившую щеколду. — хохотнул неизвестный мужчина и, судя по шагам, куда-то удалился. Нащупав под водительским сиденьем молоток, Алексей, примерившись, трижды ударил, и щеколда открылась. Но прежде чем выйти, он взял в левую руку револьвер, а в правую заряженную двустволку. Нарваться на устроенную засаду не хотелось. Осторожно приоткрыв дверь, он высунул голову и, оглядевшись, никого не увидел. Все так же, соблюдая осторожность, он покинул кабину и, осторожно ступая, стал рассматривать место столкновения. Последствия были более чем серьезными. Вся передняя подвеска и часть силового агрегата артиллерийского бронированного грузовика были полностью разрушены, а у вражеского броневика от удара снесло пулеметную башню и развалило корпус пополам. Глядя на разбитый броневик, оставалось только удивляться, как экипаж смог выжить считаю что в рубашке родился», — широко ухмыляясь, произнес неизвестный, подходя к Алексею. «Однако лихой ты вояка видел, как захватил артиллерийский броневик, как три машины подбил, и даже на таран пошел. Над же, четыре броневика в одном бы из столкновений подбить, серьезная заявка на большую премию. Тебя как хоть зовут? Меня вот Вальмар. Лекси меня зовут», — отозвался он и после короткой паузы задал вопрос. «Что дальше делать будем?» — Ремонтироваться будем, ведь ехать без боевого охранения невозможно, как-никак один наш бронетранспортер уничтожен, а второй сильно поврежден и требует ремонта. — Застряли мы здесь не меньше, чем на трое суток, — хмур ответил Вальмар и, глубоко вздохнув, предложил. — Пока все заняты, лови момент, собирай вполне заслуженные трофеи, а то потом другие на них претендовать будут, а сейчас у тебя есть вполне законная возможность взять самый лучший себе. — Во как. Тогда я себе заберу один из подбитых броневиков и отремонтирую его. Понравились мне эти шустрые мустанги, хорошие машинки, но надо немного переделать. Ухмыльнувшись, отозвался Алексей и скорым шагом направился к подбитым броневикам. Те два, которые были перевернуты взрывом, не вызвали особого интереса, слишком сильно они были посечены осколками. А вот тот, где снаряд попал в колесо и оторвал весь мост, оказался вполне в ремонтопригодном состоянии. Для этого требовалось только снять с донора весь мост и установить его на этот пепелат с местного разлива. Осмотрев машину, он нашел в отдельном боксе два домкрата с деревянными брусами и сноровисто стал поднимать машину, благо кроме оторванного моста ничего другого не пострадало. Поставив передок на должный уровень, Алексей раскрутил крепление, после чего перешел к лежащим на боку броневикам и, выбрав наиболее подходящий мост с рулевыми тягами, стал его методично откручивать. Управившись за час, он с огромным трудом доволок до приглянувшегося у броневика и продолжил ремонт. Поставить в одиночку тяжелый мост и отрегулировать рулевые тяги была та еще работенка, но рассчитывать на чью-либо помощь было бессмысленно, кроме напарника, но он был ранен и не мог оказать помощь. «Что ты тут крутишь?» — послышался удивленный возглас своего напарника за спиной Алексея. Обернувшись, он оглядел его и, улыбнувшись краем губ, произнес. «Как тебе на костылях?» «Хреново!» — скривился Иван. Но операцию провели на высоком уровне. Прямо-таки удивительно. Теперь вот придется какое-то время на костылях передвигаться. Понятно. А я броневик в качестве боевого трофея присвоил. Теперь вот ремонтирую. Совсем немного осталось. Думаю, нам такая машинка как средство передвижения пригодится. Ответил Алексей, не отрываясь от работы. Не думаю, что позволят забрать бронемашину, вооруженную пулеметом. Это ведь бронетехника. Хотя, конечно, с такой машиной нам передвигаться будет во много раз легче. Недоверчиво покачав головой, проворчал напарник, и, пристроившись рядом, стал помогать и регулировать рулевые тяги. «Мы это еще посмотрим, можно или нельзя. По крайней мере, я эту броню никому не отдам, машинка ведь реально классная. Ты, кстати, поищи что-нибудь такое, чем можно эти черные мальтийские кресты смыть или замалевать». «Это не мальтийский крест, а символ Республики Гальза, который использует неофициальные вооруженные формирования для своего обозначения». Да знаю я, но очень уж похож на мальтийский крест, только угольно-черным цветом от него и отличается. Нехотя буркнул Алексей и спустя короткое время попросил своего напарника. Покопайся в подбитых броневиках, может, что надыбай, чтобы кресты закрасить, да и вообще трофеи глянь, нам ничего лишним не будет, а я тут пока с ходовкой разберусь. Кивнув, Иван поднялся и, опираясь на костыли, похромал к перевернутым броневикам и занялся их обыском, хотя ему это давалось с немалым трудом. Оно, конечно, человека после операции беспокоить нельзя, но и поступить по-другому он не мог. Трофеи следовало собрать, пока на них не позарились другие. Провозившись еще полтора часа, Алексей полностью отрегулировал управление передними колесами и, убедившись, что силовая установка, работающая от солнечных батарей, работает надлежащим образом, и, с удовлетворением потеряв руки, выбрался из броневика и, увидев целую гору всякого добра, нанесенного его напарником, глухо произнес. «Ваня, я, конечно, понимаю, нам все нужно, но не до такой же степени. Это же все же небольшой броневик, а не грузовик. Столько добра в него просто не влезет. Да и вообще, как ты два запасных колеса приволок, если без костылей ходить не можешь?» «Помогли мне, получив взамен возможность поживиться на подбитых броневиках». «Ладно, два запасных колеса действительно пригодятся, как и запасные ленты к пулемету и винтовке тоже, да и инструмент тоже, а вот остальное, что это такое?» Алексей рассматривал деревянные ящики, окрашенные в разные цвета, среди которых половина имела армейский цвет хаки. «Толком не знаю, не смотрел, времени не было, конкуренты появились». Махнув рукой, Алексей, подкатив колеса, поставил их за пулеметной башней на площадку, где можно было перевозить груз или несколько человек десанта. Закрепив колеса кожными ремнями, он сложил пулеметные ленты внутри бронемашины после чего закрепил винтовки в стеллаже и только тогда взялся за осмотр остальных трофеев. В половине ящиков оказались патроны к пулеметным лентам и машинка для снаряжения лент. В остальных был всякий хлам, за исключением одного ящика со светительными ракетами. «Леха, ты посмотри, с первого бронетранспортера взялись ремонтировать два поврежденных трофейных броневика». Указывая рукой, задумчиво проговорил напарник и, помолчав несколько мгновений, высказал свое мнение. «Вообще правильно, мы потеряли большой бронетранспортер, и необходимо восполнить понесенные потери». «Ваня, ты не забывай, что Летеха со старшим механиком хотели нас сдать в ближайшем городе ради завладения нашими премиями за сбитые самолеты. Теперь еще и за уничтоженные броневики заплатить должны, но что-то я сильно сомневаюсь. Скорее, пакость мы за нашу работу получим. Именно по этой причине я и загробастал броневик. С таким весомым аргументом нас так просто уже кинуть будет сложно». «Кстати, лейтенант Жилот со старшим механиком выжили или нет?» «Нет, не выжили. Вообще, после попадания снаряда, кроме нас с тобой, выжили только двое. Один из них механик в тяжелом состоянии, неизвестно, выживет ли?» Ответил с задумчивым видом напарник и, помолчав, некоторое время заговорил вновь. «Они-то не выжили, но вот...» Таких вот толчных уродов тут, как я погляжу, полным-полно. Сдавать они нас будут в любом случае, даже не за нам премии, хотя они и не маленькие. А для того, чтобы броневиком исправным завладеть, а это уже совсем другие деньги. «Облезут», — буркнул Алексей. И махнул рукой, настоятельно рекомендую идти напарнику в броневик. Он планировал пройти тест-драйв незнакомого ему транспортного средства. «Что ты хочешь сделать?» — с осторожностью поинтересовался Иван, внимательно всматриваясь в лицо своего напарника. «Прокатимся по окрестностям мы посмотрим, что тут в округе, а заодно разберемся с машиной и ее управлением. Ты за костылей на пулеметной башне, а я, естественно, за рулем». Одобрительно кивнув, Иван с осторожностью влез в машину и, бросив костыли на пол, неторопливо забрался на место пулеметчика и сообщил о своей готовности. Алексей запустил двигатель и потянул ручку на себя. Броневик плавно тронулся с места, быстро набирая обороты, и спустя короткое время стремительно понесся вперед. Возвращаться обратно к каравану не собирался. В этом уже ровным счетом не было никакого смысла.